Эпилог. Женя год спустя. Я дремал на диване, лениво поглаживая пузо отъевшегося и замотеревшего окупанта. Бывшие, или как мы смеялись с пельмешкой, молочные родители Пани первые несколько месяцев действительно высылали мне деньги на корм коту и уход за ним. Требовали видео и фото его кошачьего высочества. А потом пропали. Лиля пару дней бухтела, но Панюк к этому моменту искренне полюбила и вряд ли кому-либо смогла бы его теперь отдать. Я приоткрыл один глаз, чувствуя вибрацию в кармане. Улыбнулся, достал телефон, ожидая, что это Пельмешка, но звонил Логинов. Соскучился, что ли? засмеялся я. Жить без тебя не могу, согласился Рус. Разговор есть. Я совершаю стратегически важный подвиг, лениво сообщил я. Какой? Слежу, чтобы диван был лёженый, а кот почёсанный, хмыкнул я. Моя очередь дарить тебе кисточку для пупка? Ядовито полюбопытствовал Рус. Злапаметный какой, восхитился я. У меня всё записано, хмыкнул друг. Работа есть. Ты спрашиваешь или хвастаешься? Предлагаю, ты мне нужен. Я всем нужен. Бесспорно. Слушай и не перебивай. Я открываю свою адвокатскую фирму. Когда пьянка, хоть сейчас. Есть вакансия специально для тебя. Работать на тебя логинов нет, нет и ещё раз нет. Ты зануда. Я больше не буду. Заржал Русс. Специализация по уголовным делам. Никаких разводов, делёжек имущества и прочей херни. Всё по-взрослому. Мне нужен кто-то, кто возглавит розыскной отдел. Лучше тебя никого нет. Как я рад, что ты это понял, довольно протянул я. Для тебя полная свобода действий и в месяц твоя полугодовая зарплата. Ты бы такими обещаниями не разбрасывался, посоветовал я. Клиенты есть? Есть, Джек, есть. Сдавай экзамены, вступай к нам в адвокатскую палату, я тебя кем угодно к себе возьму. Подумай. У тебя жена, кот, их кормить надо? У меня кот жрёт больше, чем мы с пельмешкой. Ладно, подумаю. Некогда думать. Пиши по собственному и ко мне. Или я к тебе сам приеду. Бери коньяк и приезжай, хмыкнул я. Завтра, хмыкнул Руз. Увольняйся. Скоро дети пойдут. Они нынче дорого обходятся. Какие дети? вздохнул я. Моя там прокурора встроит, не до детей ей. Главное, в сложившейся ситуации, чтобы сын был похож на тебя, а не на прокурора. Продолжал измываться, дурак. Дурак ты не умный. Полинку свою к каждому столбу ревнуешь и меня с пути истины сбиваешь. Хочешь об этом поговорить? Сознайся. Куда трупы её поклонников прячешь? Станет легче. Облегчать тебе работу в поимке опасного маньяка, обойдёшься сам ищи. Всё, завтра жду. Адрес офиса скину. Приеду после работы, согласился я. Логинов отключился, а я уставился в потолок. У меня был выходной, в отличие от Лилечки, которая делала карьеру в прокуратуре, устроилась сама, гордо отказавшись от моей помощи, и, насколько я знал, раскрасила серые прокурорские будни своей неуёмной энергией. Ей нравилось, а мне нравилось, когда нравилось ей. Помогал, конечно, советами, но не лез. Мы поженились зимой, после Нового года, как нормальные люди, со свадебным платьем, машиной, гостями. И это был второй самый счастливый день в моей жизни, когда Пельмешка снова сказала: "Да". Наша совместная жизнь не сразу стала безоблачной, но Лиля оттаивала с каждым днём, а я с удовольствием доказывал ей, что достоин её доверия. и получал взамен столько нежности и тепла, что удивлялся, сколько же в ней этого, и не доумевал, где она это прятала раньше. Пельмешка раскрылась для меня с новой стороны, и моя крыша попрощалась со мной, не оставив обратного адреса. Мы просто жили, ругались, мирились, любили друг друга, строили планы, и могли бы, конечно, обрасти рутиной, но с Лилечкой скучно не было никогда. Она умела удивлять. Умела любить и заботиться. И виртуозно проветривать мозги она тоже умела, но именно за это я её и полюбил. Ни единой секунды я не пожалел о том, что решилась степенница изменить свою жизнь и связать наши судьбы. И ни разу не дал ей повода сомневаться во мне и моих обещаниях. Послышалось шуршание ключа в замке. Окупант сонно приоткрыл один глаз, подумал и пошёл встречать хозяйку. Я тоже поднялся и потопал в прихожую, где моя любимая жена отряхивала зонт и смешно морщила нос. Ты дома? обрадовалась она, заметив меня. Пришёл пару часов назад, кивнул я. Почему не позвонила? Я бы встретил. Лиля опустила голову на мгновение, Повесила зонт на вешалку, скинула обувь и посерьёзнела. Я напрягся и пошёл целоваться сам. Не дали. Мне в грудь упёрлась маленькая ладошка с обручальным кольцом на безымянном пальце, а Лиля закусила губу и внимательно посмотрела мне в глаза. "Гений, чисто теоретически. Что?" Голос сел, а я, кажется, побледнел. Если бы мы вдруг решили завести ребёнка, соображал я быстро. Какой срок? Пять недель, выдохнула Пельмешка. Я была в больнице сегодня, хотела быть уверенной. Я сглотнул, чувствуя, как ослабевают колени, а на лице сама собой разъезжается улыбка. Сжал её ладошку, отвёл в сторону и притянул жену к себе. обнял, зарываясь носом в её влажные волосы, и не думая, причислил этот день к самым счастливым в моей жизни. Спасибо, пельмешка, выдохнул я. Ты родишь мне дочь, да? С такими же глазами, как у тебя, и моим характером? А может у нас сын? Не, пельмешка. Дочка, я чувствую. Я поднял жену в воздух и закружил над полом. Лиле счастливо засмеялась, обхватывая моё лицо ладонями и зажмурилась. Я удобнее перехватил её на руках и понёс в гостиную. "Гений, поставь на ноги", пискнула она. "Не могу, цветочек", выдохнул я. "Счастлив я. Чего хочешь, приказывай, любое желание". "Тебя", выдохнула она. "А то я иногда забываю, как ты выглядишь, то на работе, то спишь". Не бери так много на себя, Жень, очень прошу, уже выполнено, подмигнул я. Логинов звонил, фирму открывает. Слёзно пришлось уйти к нему. Как ты это делаешь? улыбнулась моя жена. Я сел на диван, усадив её на колени. Лиля погладила мою щёку ладонями, с любовью глядя мне в глаза. Волшебство, подмигнул я. Русь так вдохновился делом сына Аньки, что решил полностью сменить профиль, и браться за уголовные дела. Антошке условно дали. Я говорил: "Логинов большой молодец. Так профессионально и красиво всё провернул", улыбнулась Лиля. "В прокуратуре его ненавидят, и кажется, скоро дружно скинутся на киллера. Это сугуба проблемы прокуратуры", мурлыкнул я, притягивая Лилю ближе. "Иди ко мне, маленькая. Счастье есть. Иногда его нужно заслужить". Иногда что-то отдать взамен. Но вот оно, моё голубоглазое счастье в моих руках доверчиво прижалась к моей груди и носит под сердцем ту, кого я ещё не знал, но уже безумно любил.